седьмая, в которой я продолжаю расширять свои познания о драконах, а потом происходит разговор, который круто меняет мое отношение ко всему происходящему. Вот так я и поселился в замке лазурных драконов. И последующие две недели все шло относительно неплохо. Много времени я проводил в библиотеке, изучая историю драконов и попутно задавая Карникиру уточняющие вопросы. И общая картина представилась следующей. При самом общем делении по степени крови драконы делятся на четыре касты: простонародье, средний класс, знать и королевские драконы. Влияет это не только на положение, но и на такое прямое их свойство, как оборачиваться драконом и летать. Обычные драконы могут оборачиваться на 2-3 часа за один полет, После этого подавляющее большинство 2-3 дня восстанавливаются. Драконы среднего класса также могут находиться в облике дракона 2-3 Иногда четыре часа, но им для восстановления хватает одной ночи выспаться. Знатные драконы могут проводить в воздухе от шести до восьми часов, но королевские самые чистокровные полностью свободны от таких ограничений и могут пребывать в облике дракона неограниченно долгое время. «А если у меня с Меридией в перспективе будет ребенок?» – помнится спросил тогда я. «Он, скорее всего, будет знатным или драконом среднего класса?» «Это пока неизвестно», – замялся Корникир. «Ну, что значит «неизвестно»?» «Да, Меридия королевской крови, но я-то обычный человек». Корникир тогда еще больше смутился и очень быстро сменил тему. Да и я не горел желанием ее продолжать, ибо в самом деле вопрос о продолжении рода поднимать несколько преждевременно. Сам замок, как я впоследствии увидел, занимал очень малую часть острова. За ним раскинулся огромный лес, в котором были и дубы, и ели, и лиственницы, которым наверняка было не одна сотня лет, до того они были высоки. Корникир с удовольствием составлял мне компанию во время прогулок, но строго-настрого запретил ходить сюда самому. И верно, интуиция в виде аметистового тепла не раз шептала мне, что помимо обычных птиц и зверей, деловито основавших туда-сюда и почти не боявшихся нас, было что-то еще. Настроенная уж не столь дружелюбно. Во второй же день я удивил Корникира желанием сходить на пляж. Он сначала замялся, но потом попросил по времени с походом на пляж несколько часов. Когда он все же дал добро, и мы направились к морю, то пришли в небольшую бухту, которая аккуратно была отрезана от остального моря небольшой стенкой, явно возведенной совсем недавно. «Хищники?» – спросил я тогда. «Ты даже не представляешь, какие?» – кивнул он. Завтра найду тебе одну книжку, почитаешь. Вода была холодной, но меня это волновало мало. Я так люблю купаться, что, уверен, при и в прорыв с ледяной водой окунусь. Корникир моё купание, как и положено дракону, не сильно одобрял, но свои комментарии держал при себе. Весь драконий молодняк эти две недели я принципиально игнорировал. Настолько принципиально, что даже не позволял никому из них с собой разговаривать. Стоило нам где-либо столкнуться, как я тут же набрасывал на себя иллюзию с дном и скрывался. Учитывая, что один раз я встретил Меридию, жутко злую и измазанную в грязи, сделано это было весьма своевременно. Даже малышке Трилонии я не позволял с собой разговаривать, уверенно она полностью разделяет мнение Меридии касательно меня. Так что единственное место, где они могли меня лицезреть, был обед». На третью неделю моего пребывания в замке за обедом стал появляться рыжеволосый Хольдвик. Уж не знаю, делали с ним что-то еще или нет, но он всю трапезу боялся даже поднять на меня взгляд. Меня это огорчило еще больше. Да, наказание свое он, может, и заслужил, но если их и дальше будут силой заставлять проявлять ко мне уважение, это вызовет лишь большую затаенную ненависть. Даже с Ариадной я старался сталкиваться как можно реже. Она сейчас почти наверняка жалела, что привезла меня сюда. Впрочем, один раз она всё-таки решилась нанести мне визит. И этот разговор дал весьма неожиданные плоды. «Мила тут у тебя», – сказала Ариадна, решившая нанести мне визит после обеда. Получив разрешение войти, девушка заняла одно из кресел напротив меня. Согласен. Не отрывая взгляда от книги по местной морской зоологии, кивнул я. С цветом вы угодили. Я, как и вы, очень люблю синий и все его оттенки. Я, собственно, не только за этим сюда пришла. Замявшись, сказала она: "Ты это. Зря ты всех закрываешься. Ты даже не даешь нам шанса узнать тебя. В процессе знакомства со мной одного вы поролекнуто, так что он ни одну неделю не мог летать. Другого отправили в изгнание на год." «Третью заставили неделю копаться в саду безо всякой магии», – бесстрастно ответил я. «Достаточно намеков на то, чтобы понять, какое у всех ко мне отношение». «Ты можешь мне не верить, Дитрих, но это совершенно нормально для такой ситуации», – с улыбкой ответил «К тебе такие строгие требования, по другой причине. Сам догадываешься, какой?» «Две недели уже гадал», – пожал я плечами. «Кроме личной неприязни, больше идей нет». Я и сам здесь, знаешь ли, не целиком и полностью по своей воле, но в отличие от Меридии, осознаю свой долг принца, после чего с трудом удержался, чтобы не отвесить себе пощечину за эти слова. Какой к черту долг? Меня вышвырнули из собственного дома, каким-то чудом попутно не отрубил голову. Теперь я был сам за себя. И драконы это наверняка отлично понимали. Не только в этом дело. Ты должно быть догадываешься, что мы драконы в сравнении с людьми Живем очень и очень долго. «Очень мило с твоей стороны было об этом напомнить», — хмыкнул я. «Как будто я и без того недостаточно полно осознаю свою второсортность по сравнению с вами». «Ох!» Ариадна начала терять терпение. «Да улови же ты суть. Твоя жизнь закончится намного, намного раньше, чем жизнь Меридии. Вот в чем дело. И даже когда тебя не станет, ей еще жить и жить не одну сотню лет». «Ну...» Но... «В таком случае Меридия – просто капризная и невоспитанная девчонка», – бесстрастно сказал я. «Ибо я готов полностью отдать свою жизнь, потому что так нужно моей родине. Ей же жалко отдать 60-70 из... Сколько там живут драконы? 500 лет? Тысячу? Да даже и 60 лет не будет, ибо последние 10 лет жизни человеку, как правило, нужно лишь на то, чтобы его оставили в покое». «Дитрих, ты действительно такой глупый или специально выводишь меня из себя?» Запрокинул голову и шумно выдохнул воздух, спросила Ариадна. «Наверное, глупый или просто очень малого знаю. Пожал я плечами. Скажи уж прямо, на что ты намекаешь?» «Да на то, что Меридия рано или поздно к тебе прирастет. Душой своей прирастет, понимаешь? Ты произвел на нее куда большее впечатление, чем сам полагаешь». «Я? Впечатление?» Книга сама собой выпала у меня из рук, и я уставился на девушку. «Ты что, шутишь?» «Да она меня едва ли не презирает осекся ну конечно очень умелая эмоциональная провокация да мне очень нравилась меридия вот только во мне ничего особенного не было я был полностью убежден что под венец репроволосая драконица пойдет со мной только в том случае если позади будет стоять им с увесистой палкой но это да дитрих как бы ты не убеждал себя по обратном на самом деле ты ей очень понравился со снисходительной улыбкой кивнула девушка Посмотри на эту ситуацию шире, драконьими мерками. Тебя испытывали на прочность, и как человек ты просто не мог пройти это испытание лучше. Так что поверь, а вам теперь никуда друг от друга не деться. Такие ее поступки объясняются лишь одним. В этот момент она впилась в меня взглядом почти так же, как ее бабушка на самой первой совместной трапезе. Достоин ли ты тех страданий, которые она неизбежно испытает, когда тебя не станет? Я молчал. Мне нечего было сказать. И в самом деле, когда люди заводят домашних питомцев, то знают, что срок их жизни недолг по сравнению с ними, но всё равно привязываются к своим любимцам и горюют, когда они покидают своих хозяев. Здесь же стоит задача иного сорта. Здесь Меридия смотрит на меня не как на домашнего любимца, но как на будущего партнёра, спутника жизни. А каким должен быть спутник жизни, если его… Срок годности чуть ли не в 10 раз меньше, чем у нее самой. Я вспомнил, как нам однажды приезжало посольство эльфов. Я только-только закончил проект ВТП и в это время находился во дворце, пожиная заслуженные лавры. Один из старых эльфов, которому было больше 500 лет, отметил, что наши дороги стали значительно лучше. И, ухватившись за эту тему, я смог немного с ним побеседовать. Кажется, тогда я спросил у него, как же ему не скучно жить так долго. Он, наверное, весь мир уже объездил. На что тот ответил, что бережет покой своей души и сохраняет способность радоваться самым простым радостям. Наверное, все долгожители, в том числе драконы, поступают так же. «Спасибо, Рядно, кивнул я ей. «Ты дала мне пищи для размышлений. Сам бы я до такого не додумался. Для этого мне надо было как минимум допустить мысль, что я способен произвести на Меридию впечатление» причем не из-под палки ее отца. «Что ж, теперь ты знаешь», – довольно кивнула она. «И, кстати, на завтра мы запланировали одно мероприятие. Если ты не против, мы хотели бы тебя там видеть. Корникер в курсе, он отведет тебя куда нужно». «И что же это будет?» – недоверчиво спросил я. «Сюрприз», – ответила девушка. «Могу лишь намекнуть, что у тебя будет отличная возможность произвести на Меридию впечатление еще раз», как, впрочем, и у неё на тебя».